Глава 21. Ликвидаторы. Первое дополнение истории. Ликвидаторы единственные, кто может поглощать тенеку, ответила девушка. Из сотни учеников Либеру лишь один способен стать им. Немного неправильно говоришь, прервал Санд наставник. Поглотить тенеку может любой, не каждый потом останется воином Либеру. Обычно сила иносов выжигает в теле заражённого весь хаос и подчиняет своей воле. Так появляются невольные ренегаты. Те, кто перешёл на сторону небожителей не по доброй воле. Приходилось сталкиваться с таким, проmurчал Александр. Повезло, что у меня тогда сосредоточий и артефакты были заряжены под завязку. Девятый форт в тот день лишился двух боевых звёзд и всех первогодков. Страшная была бойня. "Так где ты, ученик?" подхватил Тенику, поинтересовался у меня Рашемун. Кинетик. ответил за меня Котан. Странно, что Асане не увидела в тебе ликвидатора. Матэ, ты перед глазами видел какие-нибудь символы после атаки твари? Нет, Конме. Позже, на другой стоянки, ответил я почти правду. Значит, там и получил технику, предположил Рёшумун. Асане не могла ошибиться. Вспоминай, что трогал. Меня допрашивали минут 10, пришлось пошагово вспомнить, куда я ходил, к чему прикасался и прочее. до мельчайших подробностей. «Все же кинетик», — подвел итог Александр. «Хорошо, с этим разобрались. Рашимун, давай ты объяснишь ученику и Тану, кем на самом деле являются ликвидаторы. Что ж, хоть это и не входит в учебную программу и держится в строжайшем секрете, смотритель в звальне Тана уже может знать такое, а ученику и подавно сам хаос велел. В общем, слушайте». Это была история, родившаяся вместе с орденом Либеру. И знали её только те, кто достиг звания Котана. А началось всё так. Много времени назад уже немолодой Морте Либеру, проводя опыты над своими учениками, начал четыре параллельных эксперимента. Десятки, сотни одарённых погибли в страшных мучениях, чтобы Архимакс мог продолжить свои изыскания. Так продолжалось долгие годы, пока однажды Морте не получил то, что хотел. Идеальное оружие против хаоса. Две женщины и два мужчины адепты хаоса с уникальными возможностями: воин, учёная, судья и ликвидатор. Все они получили от своего создателя не только знания и уникальный дар, ставивший их над простыми людьми и даже над одарёнными. Архимаг наградил их величайшим своим творением артефактом, не имеющим физического воплощения. С тех пор у каждого члена ордена в крови течёт либеро которая наделяет встроенным модулем, а также оценивает действия носителей и награждает по заслугам. Иногда она видит, что ученик или даже воин становятся недостойными и покидают их тело. Тогда хаос берёт под контроль бывшего адепта, превращая его в кровожадную тварь, лишённую разума. Увы, с великой силой четвёрки адептов достался побочный эффект. Они не могли зачать потомство между собой. Словно насмешка безумной стихии, разом уравнявшая могущественных одаренных и смертных. Архимаг, получив в свои руки непобедимых воинов, способных смести с лица планеты целые города, возгордился и решил уничтожить Иносов. Разумеется, чужими руками. Морте настолько поддался гордыне, что стал относиться к ученикам как к слугам. «Разделяй и властвуй!» — так он руководил могучими одаренными. Вершиной его безумия стало желание привести к покорности всех иносов. Кто возглавствовал первым, неизвестно, но в летописях Ордена записано, что Морте был убит ликвидатором в честном поединке, а затем та, которую нельзя называть, собрала совет, на котором был основан устав Ордена Либеру. С того самого дня судья-смотритель Вонг начал писать хронику, а позже стал следить за соблюдением устава Ордена. Учёная отшельница Каас разработала систему стоянок фортов в крепостей и городов цитаделей, а позже организовала сеть секретных мастерских, в которых и по сей день создают сложнейшие артефакты. Воину Крипу досталось самое сложное сохранение сотен и сотен жизней тех, кто ещё выжил. Он заставил последних выживших покинуть руины древних городов и образовать поселения в указанных отшельничьих местах. Ликвидатор взяла на себя то, что не смогли все остальные вместе взятые. Она сотворила защитные барьеры вокруг селений, запитала самые сложные артефакты и главное заставила иносов считаться с орденом, а точнее бояться. Щит и меч неустанно стоящий на страже независимости либеро. Но зачем тогда Котан Сильвис хотел убить меня? спросил я, выслушав рассказ Рошемона, хотя на языке крутилось совсем другое. У всех ликвидаторов идет отсчет до смерти, который можно продлить лишь одним способом – поглощением божественной искры. Увы, но сам я склонялся к варианту, что это еще одна моя особенность – личная. «Хм, все просто!» – усмехнулся Александр. «Наш смотритель из-за своей слабости и трусости лишь чудом стал старшим воином. Звание Кона ему было не получить, а значит, оставалось провести в форте 17 остаток своей жизни». Другое дело, если бы он поглотил твое сердечное ядро и перешел в леды ликвидаторов. Тогда он получил бы новые возможности и переселился в крепость. Видишь ли, в Ордене существует негласная иерархия. Воин стоит на самой низшей ступени. Чуть выше располагается Отшельник, затем идет Смотритель. На вершине ликвидатор. У нас всех слишком разные возможности. — Все просто, — подтвердил наставник. — Ты был идеальной жертвой. Но как же устав? Ведь за убийство орденца смертная казнь. Задал я ещё один вопрос. Очень сложный вопрос, ученик нахмурился Котан. Я сейчас не готов на него ответить. Могу лишь добавить, что в каждом правиле бывают исключения. Где сейчас основатель ордена? Неожиданно в наш разговор вмешалась Сана. Воин Крип погиб в схватке с тваря шестого ранга, выпавши из руин древнего города. Голос Рашимуна немного охрип от долгого рассказа. Отшельница Кааса сгорела, пыталась заколить артефакт в подземном пламени и упала в огненную реку. Смотритель Вонг скончался от старости. Вы, судья, слишком мало охотились, больше времени уделяя внутренним делам Ордена. А ликвидатор? Это уже зана передел у меня с вопросом. Никто не знает, что стало с неизызаемой. Многие орденцы считают, что она до сих пор жива и руководит аратами. Кто-то верит, что ликвидатор поглотила слишком много тенеки и стала ренегатом, перешла на службу иносом. В хрониках Либера сказано, что однажды она просто исчезла. Есть ещё одно поверье. Уставившись в столешницу, глухо произнёс Александр. Самое распространённое и в то же время самое невероятное. Орденцы считают, что они называемая специально укрылась в тайном убежище и лишь изредка выходит из него, чтобы поглотить очередную порцию тенеки. Таким образом она будет жить вечно, а вместе с ней существовать и Беро. Стоит самому старшему ликвидатору умереть, и орден потеряет всю свою силу. Богиня не может умереть. Хотелось сказать нет, но я сдержался. Не могла Айлин быть одним из основателей ордена. Это просто невозможно, так как боги не обладают телесной оболочкой. Могут лишь на короткий промежуток времени занять чужое тело или сотворить очень чёткую иллюзию. Впрочем, кто сказал, что мои познания являются истиной? «Конме, есть еще что-то важное, что я должен знать о ликвидаторах?» Все же задал я вопрос, надеясь, что мне приоткроют тайну божественных искр. «Увы, моя попытка оказалась бесполезной». «Ха-ха, ты уже знаешь больше, чем любой тан во всем Ордене!» усмехнулся Рашимун. «Сначала повысь уровень взаимодействия с Либеро, и тогда твои вопросы отпадут сами собой». На сегодня хватит столь важных и серьезных бесед. Александр уже в который раз встал из-за стола. К тому же наш ученик не ел двое суток. Пора бы уже накормить будущего воина. А после я хочу посмотреть, как ты, Алексис, сражаешься. В условиях, максимально приближенных к боевым. Скажу честно, уже подумываю навестить поселок 2217 и расспросить того умельца, что обучал тебя. Скажи честно, это староста? — Жизнь научила, Конме! — хмуро произнес я, игнорируя вопрос. — Хе! Ну да, ну да! — усмехнулся старший воин. — Будто я вырос не в таком же поселении. В столовой мне выдали большую миску мясного наваристого бульона, в которой прилагалась глиняная кружка целебного отвара. Разумеется, от такой пищи, первый за двое с лишним суток, я соловел. Резко потянуло в сон, веки потяжемели, и приходилось прикладывать массу усилий, чтобы не уснуть прямо здесь, за столом. Так, я вижу, ты окончательно дозрел для тренировки, раздалось совсем рядом. Это старший воин, завершив трапезу, уже ждал меня у дверного проёма. Пошли на тренировочный полигон. Там как раз мои ребята разминаются, и им не хватает противника, которого не жалко. Я ожидал, что мы отправимся на уже известную мне площадку, но ошибся. Нам пришлось покинуть форт. Бойцам Александра требовалось больше простора, чтобы применять боевые техники и артефакты. Прошли той же улицей, которую я попал в нозорь, дежурные пропустили нас через малую дверь. То, старший привёл нам свежее мясо. Обрадовался Варх. Конме, его можно помять или он только посмотреть пришёл? Поработай с парнем в полсилы, ответил Александр. Хочу понять, на что он способен. Харт, дай ему своё облегчённое копье. Может, в четверть конме, а то зашибу не на роком. Пробасил Здоровяк, возвращая свою секиру в петлю на поясе и поднимая с земли тяжёлый тренировочный меч. Не бойся, он лёгкий, усмехнулся старший воин. Харт, что ты возишь-то? Да, Матей Алексис, одолжи мне на время свой защитный амулет. Хочу посмотреть, на что ты способен без поддержки артефактов. Едва я получил в руки оружие, обычное копье. Варх атаковал. Стремительно, словно собрался убить меня одним ударом. Я едва смог увернуться от прогудевшего над головой меча и в следующий миг получил ногой в грудь. Меня отшвырнуло назад на несколько метров. В глазах потемнело от боли, от удара из легких выбило весь воздух, а когда я грохнул со спиной на землю, почти потерял сознание. Удержавшись на тонкой грани между забытьем и реальностью, я нашёл в себе силы перекатиться со спины на локти и при этом не выронить копье. С огромным трудом смог выдохнуть пыльный разогретый воздух. Словно из-за стены до слуха долетели растянутые, глухие слова Александра: "Варх, зачем сразу так жёстко? То есть мальчишка знает, что его ждёт, а то с первогодком справился. Смотрителя много лет не держащего в руках меч убил". Так, недолго и возгордиться. Ты не понял? На меня поднимающиеся на ноги с удивлением смотрели несколько пар глаз. Я же чувствую, как на висках от напряжения пульсирует вена, глубоко вздохнул и перехватив копьё, шагнул вперёд. Конме, а мальчишка селён духом. Теперь даже я верю, что такой мог уложить смотрителя, произнёс здоровяк. Пусть наш копейщик обучает его. Я только поколечу ученика, почём зря? Согласен. Харт, научи Алексея правильно держать копье и меньше жалей его, чтобы с парня толк вышел. С тренировки я возвращался, еле переставляя ноги и ощущая себя как один сплошной комок боли. Два с лишним часа мне показывали, как правильно держать копье. Базовые стойки, предназначенные для сражения с той или иной тварью. Правильное нанесение удара по простым и ядовитым порождениям хаоса, чтобы при извлечении оружия из туши не залить себя отравленной кровью. При этом я часто оказывался лежащим на земле, порой получая крайне болезненные тычки. За каждую ошибку мне наглядно объясняли, что со мной случится. Впрочем, в конце тренировки Тан Харт сказал, что из меня выйдет толк, если я буду тренироваться ежедневно по несколько часов. Мне от таких заявлений с трудом удалось сдержать смех, Если б я в своей прошлой жизни так мало уделял времени тренировкам, никогда бы не стал главой рода. Пришли, произнёс Александр. Он постучал в дверь казармы, которую тут же открыла Зара. Конме, обратилась она к Котану, но Ведьмак тут же перебил её. Мате, этот ученик должен отоспаться до ужина. Сон? Мне хватило двух ночей заточения, чтобы выспаться на неделю вперёд. А вот физическая усталость, да. После тренировки каждая мышца налилась свинцовой тяжестью. Впрочем, я был этому только рад. Отличная, по сравнению с поселковым питанием и регулярной физической нагрузки, быстро приведут моё новое тело в приемлемый вид. Алексис. Негромкий голос Зары заставил меня отвлечься от назойливых мыслей. "Так он мы?" Я открыл глаза. "Что-то случилось?" "Спасибо", ещё тише произнесла девушка. "За что?" Я даже растерялся от слов первогодки. — За спасение Роха, — ответила Зара. — Если б не ты, тварь, добила бы его. А так он уже завтра вернется в казарму. И еще. Роха просил передать тебе, что больше не в обиде, и хотел бы поговорить с тобой наедине. — Конме, я согласен на разговор, но с одним условием. Ты тоже будешь присутствовать. — Договорились, — обрадовалась девушка. — Что ж, это было ожидаемо. А теперь я хотел бы отдохнуть, Конме. Мне даже не пришлось изображать усталость. Зара что-то буркнув, вернулась к выходу и затихла. Вот и хорошо. Потому как мне нужно заняться важным делом. Сперва заставил наследие Либеро показать мне, сколько дней осталось до конца отсчета. Одиннадцать. Я даже близко не знаю, что со мной случится, когда истечет последняя секунда. Айлин, вот кому точно известно, что не так с этим поглощением божественной искры. Жаль, богиня сама решает, когда ей связываться со мной. Я не знаю. Сосредоточивая, зашевелился хаос, почувствовав мое настроение. Несмотря на ослабленное влияние, безумная стихия в любой момент могла вспыхнуть, среагировав на мои эмоции. А значит, нужно продолжать работать. Богиня направила меня сюда не случайно. Ей нужно, чтобы я выполнил какое-то поручение, совершил деяние, устранил кого-то. Не важно, что нужно справедливой, главное в ее интересах, чтобы я выжил. А в то, что Айлин не может со мной связаться, я не верю. Может, если потребуется. Сознание послушно нырнуло внутрь себя, настраиваясь на долгую работу, и вскоре я созерцал своё энергетическое тело. Вернее, смотрел на сосредоточие, а также разбросанные тут и там зачатки центров силы и робкие точки, обозначающие каналы. Хаос. Похоже, он заполнил артефакт под завязку и теперь сосредоточился на двух вещах. Зачатки ядра с тонким словно волос энергетическим каналом или ледяным панцирем. Подавление по-прежнему действовало на стихию, которая перестала для меня быть безумной, скорее любопытной, временами непостоянной, зачастую агрессивной, но не более. Обновив все техники, я сосредоточился на работе. Жаль, у меня нет возможности практиковать техники, способствующие формированию ядер. Незначительно, но это ускорит процесс моего становления как adepta Стугнув дверь, Данил шеся до меня громовыми раскатами заставил прекратить формирование канала и вернуться в реальность. Опять потерял счёт времени. Вы, в желании сделать как можно больше за короткий срок, каждый раз ставит меня в неловкое положение. Кто там? прозвучал голос Зары. Первогодник Андре с группой учеников. Входите, обрадовалась девушка, открывая дверь. Я к этому моменту уже поднялся с нар и с интересом разглядывал вернувшихся с занятий. Кто-то при виде меня обрадовался, у кого-то в глазах проскользнул страх, а Прол и Астра смотрели с изумлением. Я думал, что Алексиса изгнали в пустошь. "Зара, это ты его привела?" громко спросил туповатый ученик, совершенно забыв про устав, и тут же получил от Андрею веселый подзатыльник вместе с наставлением. "Мате, сегодня лишаешься ужина за свой длинный язык. Опять!" обиженно произнёс ученик шёпотом, но все услышали. «У нас хорошая новость, Зара!» — обратился к первогодке Андре. От меня не укрылось, что парень сменил отношение к девушке. Видимо, отсутствие Роха так повлияло. «Что за новость?» — с показным равнодушием спросила дежурная. «Завтра будет испытание трех учеников!» — сообщил первогодок и после выдержанной паузы добавил. «И наша с тобой, Зара!» «А вот Роху не повезло, он еще сутки точно проваляется в госпитале!» Глядя на побледневшее лицо девушки, я понял, что скоро решится судьба сразу нескольких первогодков и учеников. Что ж, для многих она вообще обрывалась несколько дней назад, а для кого-то, возможно, закончится завтра. И никто из присутствующих не способен это изменить.